три. картонные коробки десять тысяч крытый плавательный бассейн 8795. ватные палочки восемь тысяч брюки 8455. ветки прутья восемь ароматерапия тысяча мочалки и губки девятьсот Какой вред нашему здоровью наносит телевизор? Только не вред глазам, якобы из-за того, что мы сидим слишком близко к экрану. До конца 1960-х катодно-лучевые трубки, пусть и в крайне малых дозах, но все-таки испускали ультрафиолетовые лучи, и зрителям настоятельно рекомендовали не сидеть ближе двух метров от кинескопа. Наибольшему риску подвергались дети — Детские глаза настолько хорошо адаптируются к изменениям расстояния, что малыши, в отличие от большинства взрослых, могут преспокойно сидеть и смотреть передачи, практически уткнувшись носом в экран. Почти 40 лет назад закон о контроле над радиацией в области здравоохранения и безопасности обязал всех производителей кинескопов использовать свинцовое стекло, благодаря чему телевизоры стали полностью безопасными. Реальный вред телевидения для здоровья заключается в малоподвижном образе жизни, который оно провоцирует. Так, за последние 20 лет показатель тучности среди детей в Соединенном Королевстве утроился, и это напрямую связано с телевидением. Среднестатистический английский ребенок в возрасте от 3 до 9 проводит перед экраном телевизора по 14 часов в неделю и лишь чуть более часа занимается спортом или играет на свежем воздухе. Результаты исследований, опубликованные в 2004 году в журнале «Педиатрия», говорят о том, что у детей, проводящих перед телевизором от 2 до 3 часов в сутки, риск развития синдрома дефицита внимания, АДД, на 30% выше. В 2005 году компания «Нильсон», занимающаяся исследованиями в области средств массовой информации, пришла к выводу, что в среднем американском доме телевизор включен по 8 часов в день – Этот показатель на 12,5% выше, чем 10 лет назад и самый высокий с тех пор, как компания впервые занялась подсчетом количества смотрящих те или иные телепрограммы в 1950-х годах. По оценкам Американской академии педиатрии, к тому времени, когда сегодняшним американцам исполнится 70 лет, 8 лет своей жизни они проведут перед экранами телевизоров. Сколько часов в сутки нужно спать? Вопреки одному из наиболее расхожих рецептов здорового образа жизни, восьмичасовой сон – вещь довольно опасная. Те взрослые, кто спит по восемь часов, умирают более молодыми, чем те, кто обходится шестью или семью часами. В 2004 году поистине взрывной эффект произвела статья профессора Калифорнийского университета Дэниела Крипке, опубликованная в журнале Американской медицинской ассоциации Архивы общей психиатрии. Как показало шестилетнее обследование из 1 миллиона 10 тысяч участвовавших в нем добровольцев к концу срока в живых, осталось значительно больше мужчин и женщин, кто спал менее 8, но более 4 часов в сутки статистический британец спит по 6-7 часов, что на полтора часа меньше, чем спали наши бабушки и дедушки. В 1900 году нормой ночного сна считалось 9 часов. Существует ряд свидетельств, подтверждающих, что лишение сна ведет к кратковременной потере памяти, интеллекта и способности рассуждать здраво. Леонардо да Винчи почти полжизни провел во сне.